Глава 44. Взяв у ближайшего официанта пару бокалов шампанского, Лиан протянула Стиви напиток, который та с благодарностью приняла. Увидев Ника, прислонившегося к стене, Стиви почувствовала себя немного не в своей тарелке. Конечно, она ожидала, что Ник будет здесь, но предполагала, что Ник будет где-то в толпе бального зала, а не притаится у входа. и рассчитывала, что у нее будет время, чтобы собраться с мыслями, прежде чем встретиться лицом к лицу с мужчиной, в которого она влюбилась с первого взгляда. Сейчас его не было видно, значит, он не входил в больный зал. Не то чтобы она следила за ним, потому что это было не так, но было бы неплохо знать его местонахождение, чтобы не смотреть на него. Стиви обыскала комнату. Нет, она не думала, что он здесь, Но трудно было сказать, когда вокруг столько людей. Она подозревала, что собралась действительно вся деревня. И какое прекрасное зрелище они представляли собой, одетые в свои наряды. Все мужчины были в галстуках, бабочках и смокингах. Ник в своем выглядел задумчивым и привлекательным. А женщины – в платьях самых разных цветов и фасонов. Она заметила маму и папу Лиан. Айрис выглядела великолепно в платье из янтарного шелка с лифом, усеянным бисером по всей поверхности. Джефф тоже выглядел очень нарядно, хотя все время дергал себя за галстук и гримасничал. Стиви смеялась, когда Айрис то и дело подталкивала его локтем в бок, и на какое-то время Джефф переставал играть со своим галстуком бабочкой, но вскоре снова начинал его дергать. «О, смотрите!» – воскликнула Стиви, заметив в одном из углов комнаты живой оркестр. Она была очарована поместьем. Тогда она не понимала, но когда она отвозила девочек в конюшню Ника... «Прекрати думать о нем, ладно?» – ругала она себя. Поместье находилось чуть дальше. Сегодня вечером, когда Стиви проезжала через огромные ворота, рядом со входом был даже домик привратника, хотя не похоже, чтобы в нем жили – и поднималась по широкой, усыпанной гравием дороге с массивным фонтаном в центре, у нее разбегались глаза. Она не ожидала увидеть ничего столь грандиозного и сказала об этом, когда парковала машину. «О, это грандиозно, действительно!» – ответила Бетти. «Но видела бы ты его в эпоху расцвета. Повсюду слуги, никого не пускали через парадную дверь, если у него не было титула». за исключением бальных вечеров, когда всем желающим разрешалось проходить в дом через парадную дверь. Я до сих пор помню презрительное выражение лица старой леди Тонбридж, когда она видела грязную дорожку из следов, проходящих по ее первозданному полу. Я уверена, что она перестала бы устраивать балы, но отец Эдгара был приверженцем традиций и продолжал праздники». Я называю ее старой леди Тонбридж, но тогда она не была старой. Она была совсем девчонкой, когда вышла замуж за Персиваля. Стиви взглянула на Бетти краем глаза, потому что на минуту ее слова показались ей довольно странными. Но Стиви не могла понять, в чем дело, а потом и вовсе забыла об этом, когда припарковала машину, и они вошли через греческие колонны крыльца во внушительный холл. Две лестницы по обе стороны занимали все пространство, и звуки смеха и музыки доносились из двойных дверей, ведущих в огромный бальный зал, в котором сейчас стояла Стиви. Джулия Феррис играла роль хозяйки. Рядом с ней стояла молодая женщина, державшая под локоть парня. «Кто это с леди спросила Стиви. «Миранда и ее жених. Все думали, что она положила глаз на Ника». Но, видимо, это не так. Я не вижу Уильяма, но думаю, что он где-то здесь, потому что не могу представить, чтобы Джулия позволила своему сыну избежать присутствия на семейном балу. Интересно, где те, сказала Стиви. Воспоминание об Уильяме навело ее на мысль о ее подруге. Я ее не вижу, Лиан вытягивала шею, но из-за толчии на танцполе было плохо видно. Их прервал мужской голос. «Не окажете ли вы мне честь?» И Стиви повернулась, чтобы увидеть мужчину, протягивающего руку Лиан. «Давай», — сказала она, когда Лиан бросила на нее косой взгляд. «Я уже большая девочка. Мне не нужна нянька». «Если ты уверена...» Стиви рассмеялась. «Просто иди, ладно?» Я пошла на террасу. Она смотрела, как Лиан наполовину танцует, наполовину идет. Ее бедра покачиваются в такт музыки. И улыбнулась. Эта девушка определенно знала, как хорошо провести время. Стиви, однако, была не в том настроении и дала это понять, когда сказала, что собирается прогуляться по террасе. Свежий воздух мог бы поднять ей настроение. Да и вообще, вечер был слишком прекрасным, чтобы сидеть внутри. Поэтому она пошла по танцполу, пробираясь между мужчинами в смокингах и женщинами в великолепных бальных платьях. Они напоминали ей стаю красивых птиц, и она кивала каждому, изредка произнося «приветик» или «красивое платье». «О, это великолепно!» — подумала она, выходя через одну из широко распахнутых французских дверей, которые вели на большую террасу, усеянную столами и стульями, увешанную разноцветными сказочными огоньками и, похоже, сделанными вручную бантами. Когда заходящее солнце опускалось за бреконские маяки, отбрасывая на горный хребет пурпурные тени, а поляна, террасы освещались оранжевым светом, от этого пейзажа захватывало дух. И если очень постараться, можно разглядеть верхушку дома Ника. Она смотрела на него довольно долго, погрузившись в воспоминания о поцелуе. «Почему он так поступил, если она ему не нравилась?» размышляла она. «И поцелуй был таким хорошим», Таким правильным, как будто она принадлежала ему. На секунду ей показалось, что между ними возникла связь. Потом он отпустил ее и извинился. И она никогда в жизни не чувствовала себя настолько отвергнутой. «О, ради всего святого, прекрати это!» — сказала она себе. «Ты ему не нужна. Он ясно дал понять, так что просто двигайся дальше. Оставь этот незначительный поцелуй в прошлом и отпусти его». Затем она фыркнула. Можно было сказать это мозгу, но как насчет сердца? Эта часть ее не поняла приказа, потому что все, что ее сердце делало, это трепетало всякий раз, когда она думала о Нике. «Перестань думать о нем», — сказала она вслух, а затем прижала ладони к рту. «Господи!» — она начинала превращаться в тетю Пегги. У нее уже была кошка, ей не хватало только еще парочки — и начать носить что-нибудь из вещей Бетти. Чувствуя себя неуютно, Стиви решила прогуляться. Она понятия не имела, какие части дома были запрещены к посещению, но решила забрести как можно дальше. Стиви хотела бы прогуляться по саду, но с того места, где она стояла, ступени, ведущие вниз с террасы, были довольно крутыми, а дорожки неровными. Эти туфли определенно не предназначены для прогулок, а может даже и для танцев, потому что ноги у нее уже болели. Поэтому вместо этого она вернулась в бальный зал и снова обошла его по краю, пока не добралась до одной из дверей на противоположной стене. Первая дверь, в которую она зашла, вела в нечто вроде гостиной, со стульями, расставленными вокруг столов, на которых лежали колоды карт или шахматы или нарды. Не то чтобы она играла во что-то из этого, хотя в детстве ей нравилось играть в снап. Был даже большой стол с самым огромным в мире пазлом, разложенным на нем. Пазл был наполовину собран, а рядом с ним лежала надпись, написанная от руки. «Попробуйте, только не потеряйте ни одного кусочка». Стиви хихикнула. «Как ужасно, если кто-то спрячет кусочек». Комната была уже наполовину заполнена людьми, в основном пожилыми мужчинами, которые хотели найти более тихое место вдали от музыки, смеха и танцев. Но для Стиви здесь было очень тихо. Увидев дверь слева от камина, она направилась к ней и оказалась в библиотеке. «О, здесь я действительно могу потеряться на целую неделю», — сказала она себе. Она посмотрела на полки высотой до потолка, забитые книгами. «Только посмотрите на эти милые и маленькие лестницы», — подумала Стиви. Она прищурилась. Лестницы были на колесиках, и ей представилось, как она будет перекатываться из угла в угол на каждый из них. Какая забава! Вдоль всех стен стояли книжные полки, в библиотеке был камин и еще одна дверь напротив той, через которую она только что вошла. Была ли в этом огромном доме хоть одна комната, не соединенная с предыдущей, задалась вопросом Стиви. К счастью, эта комната была пуста, и Стиви закрыла дверь, ведущую в игровую комнату, и осторожно опустилась в одно из кресел с мягкой спинкой у камина. У нее не было настроения читать, да и выглядело бы это не слишком хорошо, быть приглашенной на вечеринку года и прятаться, уткнувшись носом в книгу. Поэтому она потратила минуту-другую на размышления о своих бурных чувствах. Без сомнения она влюбилась в Ника, Но вопрос заключался в том, что она собиралась с этим делать. Чувства подкрались к ней так медленно, что она не осознала, пока они не набросились на нее. Катализатором послужил поцелуй. О, как бы она хотела, чтобы они этого не делали! Одно короткое объятие перевернуло ее мир с ног на голову, и она не знала, как все исправить. Из-за двери рядом с ее креслом послышались голоса, и ей стало интересно, какая комната находится за ней. Она уже видела бальный зал, игровую комнату, библиотеку, и у нее возникло подозрение, что в этом старом доме есть еще много укромных уголков и закоулков, которые можно исследовать. Голоса стали немного громче, и некоторое время она не обращала на них внимания, пока не услышала безошибочный тон Бетти. Р -р -р, я могла бы разбить ваши головы, друг о дружку! Могла бы! Вы не что иное, как пара придурков!» Стиви задалась вопросом, кто эта пара придурков. Бетти разговаривала с Тиа, догадалась Стиви, услышав голос подруги. Голос был приглушенным, поэтому она не могла расслышать, что именно говорила Тиа. Но что бы это ни было, Бетти была сбита с толку. «Не будь такой эгоисткой!» – кричала старушка. «Разве ты не видишь, что он любит тебя, несмотря ни на что?» Уилл тоже был там, поняла Стиви, когда он сказал… «Если ты переедешь, я тоже перееду». Его более глубокий голос звучал отчетливее голоса Тиа. «Видишь», — сказала громко Бетти, — «от любви так просто не избавишься». Тиа сказала что-то еще, а Стиви чуть не зарычала от досады, когда не смогла разобрать слов. «Нет, это не так», — кричала Бетти. «Ты погрязла в жалости к себе. Ты должна схватить любовь обеими руками и не отпускать ее». «Прими совет от того, кто понимает». Снова негромкие голоса, затем Бетти сказала. «Может, я и старая дева, но как, по-вашему, я оказалась в таком положении, а? Потому что я отступила и не стала бороться за мужчину, которого любила, а он не стал бороться за меня. Если ты будешь продолжать в том же духе, девочка моя, ты закончишь так же, как я». Внезапно голос Уилла стал намного отчетливее, как будто он стоял прямо у двери и собирался войти. Стиви попятилась назад и постаралась сделать вид, что не слушала. Там была книга на столике рядом с креслом, и она поспешно взяла ее, открыв наугад. «Я не собираюсь отпускать тебя, Тиа», — сказал Уильям. «Я слишком сильно люблю тебя. Пожалуйста, не заставляй меня идти за тобой». Затем Тиа что-то сказала, и Уилл ответил. «Мне все равно. Я люблю тебя и хочу жениться на тебе. И если мне придется идти за тобой на край света, то я пойду». Еще несколько приглушенных слов, и Стиви снова затаила дыхание, желая, чтобы Тиа прозрела. Ей хотелось, чтобы Ник любил ее так, как Уил очевидно, любит Тиа, и ее глаза заполнили слезы. Бедный Уилл. Она слышала страдания в его голосе, и это разрывало ей сердце. Наконец, когда ей показалось, что уговоры Бетти не подействовали, раздалось громкое «Да!» Уильяма, за которым последовал крик Бетти. Когда дверь распахнулась, Уильям проскочил в нее, но тут же выскочил обратно. Стиви облокотилась на спинку стула, и на ее лице появилась огромная ухмылка. Он наклонился, чтобы крепко поцеловать Тиа, а затем снова выскочил с криком «Я должен сказать папе». Стиви смотрела на восторженное лицо Тиа и смаргивала слезы. Девушка выглядела счастливой, красивой и сияющей. И Стиви была очень рада за нее. Она просто хотела быть такой же счастливой. Когда в ее памяти всплыло лицо Ника, она дала волю предательским слезам.